приближается к Рязанской земле с юга. Эта группа, по-видимому, принадлежала к орде Кучук-Махмеда, сосредоточенной вокруг сарая. Чтобы остановить милик берди Василий II послал глубоко в степь русско-татарскую армию под командованием боярина Константина Беззубцева и царевича Касима. Две армии встретились на берегах реки Битюк, восточный приток Дона. Войска Мелик-Берди потерпели поражение, их остатки бежали на юг. В 1451 году над самой Москвой нависла угроза Орды Саид-Ахмада. При известии о ее приближении Василий II решил идти на север, в район Верхней Волги, добрать войска. Он со старшим сыном Иваном, тогда 11 лет, отправился в Кимры, Жену с младшими детьми он отправил дальше вниз по Волге в Углич. В Москве Василий оставил мать со вторым сыном Юрием, митрополита Иону, много бояр и детей боярских. Московский гарнизон был хорошо оснащен артиллерией и ручными ружьями. Татары подошли к Москве 2 июля и подожгли дома в пригороде за городскими стенами. Попытка штурмовать крепость была отбита. Сражение продолжалось до вечера, а ночью татары поспешно отступили. На следующее утро их не было, к удивлению и радости москвичей, которые приписали их панику чудесному заступничеству Богородицы. Мы видели, что в 1447 году пять русских епископов торжественно пообещали, что по окончании сопротивления Шемяки Верно подданные татары будут удалены из русских городов, предоставленных им для кормления. С уходом Шемяки из Устюга в начале 1452 года междоусобная война определенно завершилась, и настало время выполнять обещания. Один из епископов Иона стал теперь главой русской церкви и, можно сказать, духовным лидером московского правительства. Иона был совестлив и честен, и мы можем быть уверены, что он настойчиво побуждал Василия Темного положить конец пребыванию верных татар на Руси. Жители городов, подчиненных этим татарам, со своей стороны, безусловно, напоминали правительству об обещании епископов. Высшие чиновники администрации Василия II, несомненно, подвергли эту проблему серьезному рассмотрению. Как только в принципе было решено, что татары должны жить за пределами Руси, встал вопрос, где их поселить. К этой проблеме подошли преимущественно со стратегической точки зрения. Хотя все татарские набеги в предыдущие годы удалось отразить, Они были достаточно болезненными, и необходимо было найти средства затруднить татарам проникновение вглубь Руси. Лучшим решением казалось создать сеть передовых постов по южной границе Руси, достаточно близко к контролируемым татарами степям, так чтобы русские военачальники могли и наблюдать за передвижениями татар и отражать их набеги. Как нам известно, в это время существовало три татарских орды, представляющих постоянную угрозу Руси – Казанское ханство, Сарайское и Днепровское. Четвертое – Крымское, пока не составляло опасности для Москвы. Мы не знаем, какие меры в это время были приняты для усиления передовой защиты от Днепровской орды Саид-Ахмада, если таковые вообще были. Для отражения нападений Казанской и Сарайской орд в качестве места главного передового поста был избран городец Накия. И теперь две проблемы – удаление верных татар и усиление степной системы обороны – оказались связанными. Было решено укомплектовать этими татарами главный передовой пост на юго-востоке. Царевич Касим, который, как мы помним, вероятно, мог считать городец в некотором смысле своей отчиной, согласился возглавить эту группу. Таким образом, в конце 1452 года или в начале 1453 возникло новое татарское ханство